его представлений Тремен шел сразу же за стариком Уаскуром, и хуже него был лишь сатана. Да и мог ли он не быть демоном, имея такого великолепного черного, как ад, коня, которому Габриэль завидовал больше, чем всему остальному богатству? А думав, что враг наверняка хочет проникнуть в дом, куда путь ему был заказан, он не выдержал и в три прыжка встал на полпути и раскинув руки, перегородил дорогу. — Куда вы идете? — проговорил он сурово. — Эта дорога ведет лишь к одному месту. Тогда что вам нужно? — Вы. Я хочу с вами поговорить. — А я нет. Тремен спокойно спешился и бросил поводье. Он знал, что олень не двинется в свет. Его глаза сощурились, а рот изобразил насмешливую улыбку. «Вы не обязаны мне отвечать, но думаю, что будете неправы. Речь идет о делах». Не ожидав услышать подобное, Габриэль несколько успокоился. «О делах? Между вами и мной? Почему бы и нет?» Я узнал, что замок хотят разрушить, а сам только что построил дом и приехал выяснить, как владелец распорядился насчет деревянных стенных панелей, которые я хотел бы купить. Готов предложить хорошую цену. Габриэль был сбит с толку. Судя по всему, он был не в курсе. Не знаю, что вам ответить. Внутри пока ни к чему не прикасались. Кроме мебели, конечно, ее вынесли. Кто этим занимался? Нотариус госпожи Баранец. А о панелях и каминах речи не было? Бог мой, нет. Было бы жаль их поломать, прекрасные вещи. «А я не терплю, когда уничтожают красивые вещи», — сказал Гийом строго и задумчиво, и это подействовало. «Да, а как вы узнали, что будут сносить?» Стромен и не подумал раскрывать свои источники. Он непринужденно пожал плеча. «Совершенно случайно». Вчера я заезжал в Шербур за покупками после посещения зеркальной фабрики в Турловиле и встретил подрядчика, который взялся разрушить замок. Господина, нахмурив брови, он сделал вид, что вспоминает фамилию, как будто она вертелась у него на языке. Его собеседник, разумеется, попал в ловушку. Господина Ванье? Его самого. Он-то мне и сообщил, что завтра начнут крушить стены, но ничего не мог сказать о судьбе панелей. По его словам, владелец, наверное, уже распорядился об этом. Но поскольку он не был уверен, я примчался сюда в надежде на удачу. Придется съездить к нотариусу и разузнать. Хотя, может, вы знаете, не собираются ли перестраивать замок в другом стиле? Тогда было бы разумно сохранить внутреннюю отделку и использовать потом. Я ничего не знаю все. Мне велено наблюдать за работой. Хорошо. Благодарю вас. Вздохнул Гийом и повернулся, собираясь поставить ногу в стремя, но не спешил подняться в седло и задумчиво посмотрел на молодого человека. Вам, наверное, тяжело будет смотреть, как погибает этот старинный дом. Я знаю, что это такое. Тот тряхнул плечами, словно желая избавиться от груза. Да, немного, но... кажется, И меня это устраивает. Ромен кивнул и, решив не давать монеты, которую бы с презрением отвергли, опустился в седло. Приветствую вас! Вы, несмотря ни на что мне нравитесь, когда-то я видел, как горел дом моего отца, и знаю, каково это, кивнул на прощание.